«Например, послушай, парень, как я одну зверюгу пожалел. Джайрана. Такой случай со мной на Кавказе был. Как же ты, Леонтий Моисеевич, попал туда на Кавказ-то? Долго сказывать. А, впрочем, отдал меня батька, донской казак, по обещанию в монахи, в Старый Афон. Место свято. Одначе, как подрос, там бежал оттуда. Через Турцию в Персию пробрался, из Персии на Кавказ. На Кавказе с горцами в дружбу вошел, охотой промышлял с ними». На двадцать шестом году оженился, и, как стукнуло двадцать шесть, сказал жене, «Пойдем в Сибирь-землю, слушать, как тайга шумит, усматривать, как дикий зверь рыщет». И перебрались мы сюда, к великой Енисей-реке. Вот и все житье мое. Теперь слушай. Охочусь это я на Кавказе, иду карнизом по высоченной горе. И такая тропочка случилась воршин шириной. Слева стена в небо, справа пропасть. Гляжу встреч мне, Джайран осторожно бежит. Остановились оба. Он на меня взирает со страхом, я на него. А разминуться нам никак нельзя, узко. Обратно ему тоже никак нельзя. Собака настигала, взлаивала где-то под горой. Хотел я застрелить его, либо в пропасть спихнуть, а он возьми и взмолись ко мне глазами. «Дядя, уступи дорожку! Не убивай! Спаси меня!» И повернула меня какая-то сила назад. «Иди, — говорю, дурачок, — иди». Выбрался я обратно на широкое местечко, гляжу, и Джейран мимо меня стрелой стеганул да лес. В скорости собака промчалась, за ней охотник верховой. Радостно мне стало. Спас животную. А день жаркий. Над камнем воздух колыхался, камень теплом дышал. Разомлел я, прикорнул возле тропки под чинары в тень. Закрыл глаза, сон на меня напыхом пошел. И как теперь слышу, где-то внизу струи говорили. Лежу, думаю, вот хорошо. Доброе дело сделал. Пусть живет Джейран и пусть живет Бакланов. Хорошо, шибко хорошо. А сон уже чую, навалился на меня. Совсем могильной пеленой закрыл. И вижу мертвым глазом тропинкой мышь, словно комочек, катится. И слышу мертвым ухом звенькнуло что-то на каменной тропе. «Эге!» — вынырнул я из сна, как поплавок. «Эге!» «Да ведь этот самый мышь какую-нибудь серебрушку обронил!» «Я знал, что мышу серебрушка дорога, а все к себе в норку тянет!» «Стал я ползать по тропе, искать, искать!» «Не наших времен денежка серебряная!» «Давай я норку мыша отыскивать!» «Норку не нашел, а еще четыре денежки нашел!» «Ну, думаю, клад поблизости!» На другой день привел двух товарищей своих И, верно, на пещеру натолкнулись Разворотили камни, а там два гроба и сплетнику В одном гробу великан лежит, кости одни И через весь гроб меч громадный В другом гробу женщина-покойница в парче Два браслета золотых, серьги, кольца, разные весюлечки На лбу обруч все золотое в каменьях дорогих И чёрная коса, длинная, густая. По такой косе писанная красавица должна быть эта женщина. Княгиня, либо кто? Взять мы ничего не взяли. Кому продашь? Сразу влопаешься. А заявили в городу учёным людям. В награду нам дали триста рублей. И в ту же ночь, как получил я деньги, сама княгиня явилась ко мне во сне будто сидит княгиня возле меня на камушке во всех нарядах при больших и моего мыша на ладошке держит мышь встал на дыбочки свистнул джейран явился тот самый мой а княгиня будто вся голубая сделалась и улыбка ее голубая и голос голубой и все заголубело вдруг мышь джейран княгиня вся земля все небо и сам я голубой и уж ничего не разобрать Всё мчится, крутится, словно вихрь метель. И через голубую вьюгу чую голубые короткие слова княгини черноокой «Смерть», «Джайран», «Мышь», «Я», «Золото», «Жизнь». «Купи коня», «Бери жену», «Иди за Урал в жизнь», «За благо благо». И вот всё голубое сложило крылья, чезнуло, Как чезнет туман от бури, Все сгинуло, нет ничего. Ни неба, ни земли, и меня нет чисто. Долго-долго я после размышлял над этим, И по сей день случай тот с ума не идет. Так и сяк мекую, Ищу ключ от двери потайной, от сна. Смерть, жизнь, мышь, Джайран, Княгиня, я, золото, земля и небо, Словом, все. Не едины ли мы в видимостях разных? Так, полагаю, темным розмыслом своим едины. Но почему ж мы все заголубели, заструились как пар, как дым? Так, полагаю, коротким розмыслом своим вся видимость из единого месива сляпана. И месиво то — воздушная пустыня. И все, весь мир голубой — воздушная пустыня. Дух. Только нам по-настоящему смотреть не дадено. Да и слава тебе Христу! Ежели б могли мы по-настоящему на богов мир взглянуть, в чистую без обмана, с ума бы спятили, Сдохли бы, как льдинка на огне. И выходит, что все умственно подведено. И выходит, нечем и незачем гордиться человеку. Человеку, цветку, букашке, камню, по-моему, одна цена. «Бесценная великая цена».